Глава 7. Исправляя ошибки. Если бы мы сегодня вновь собрались за серым столом, я рассказала бы вам, что недостаточно просто понять, как связаны между собой события нашей жизни. Важно также разобраться с теми убеждениями, которые мы сформировали под влиянием прошлого опыта, и убедиться, что они помогают нам жить полной жизнью, а не отравляют ее. Ведь эти представления — Верные они или нет, оказывают на нас огромное влияние. Вам наверняка приходилось общаться с людьми, которые все принимают на свой счет. Любое слово, любая фраза, сказанная им, тут же интерпретируется через призму их боли и обид, которые они пережили в прошлом. Они помнят каждую мелочь, каждое замечание и всегда находят подтверждение своим негативным мыслям. Помимо этого, они склонны приписывать другим людям злые мотивы и видеть во всем негативный подтекст. Они искренне верят, что не нравятся окружающим, что их не считают достаточно умными, успешными или красивыми. Они уверены, что другие хотят им навредить или высмеять их. И таких негативных установок у них может быть очень много. Все они приводят к тому, что человек начинает видеть в словах и поступках других людей только негатив и воспринимать все как личное оскорбление. Тяжело быть в отношениях с таким человеком. Это может быть настолько изматывающим, что отношения становятся нездоровыми, а порой и вовсе токсичными. В конце концов, люди, окружающие такого человека, устают от постоянного непонимания и перестают пытаться до него достучаться. Но что чувствует сам человек, который видит в каждом слове и поступке окружающих нападки в свой адрес? Он сам страдает от этого и проецирует свою боль на других. Он никогда не пытается разобраться в себе и понять, кого из своего прошлого ему нужно простить. Легче увидеть недостатки в других, чем в себе самом. Именно поэтому я написала эту главу, чтобы помочь нам всем, научиться распознавать токсичные элементы в своей жизни и в себе. Представьте себе шахту. Темное и опасное место, где легко можно заблудиться и потерять ориентир. Наша психика похожа на эту шахту. В ней тоже есть темные уголки, где скрываются страхи, обиды и негативные убеждения. Британские шахтеры десятки лет брали с собой под землю канарейку в клетке, которая служила им предупреждающим сигналом опасности. Птичку использовали как измерительный прибор. Если она начинала странно себя вести, становилась вялой или заболевала, это означало, что в воздухе есть ядовитые газы или другие примеси, которые могли быть смертельно опасны. И тогда шахтерам нужно было срочно спасать себя и канарейку из токсичного пространства. Если шахтеры долго не обращали внимания на самочувствие канарейки, они могли упустить из виду жизненно важные обстоятельства, вовремя не отреагировать и столкнуться с печальными последствиями. Эта глава — наша канарейка. Она поможет нам исследовать шахту нашей души и обнаружить там ядовитые газы, токсичные мысли и убеждения, которые мешают нам быть счастливыми и здоровыми. Мы можем поверить в ужасные вещи о себе, о других и даже о мире, если не научимся распознавать мысли, которые вредят нашему эмоциональному здоровью. Эти мысли, даже если они кажутся незначительными, могут серьезно мешать жить полноценной жизнью. Здоровые люди способны дарить и принимать любовь, прощение, надежду, конструктивную критику и жизненные уроки. Но если мы зациклены на негативных мыслях, Они становятся для нас препятствием и мешают двигаться вперед и развиваться. Мы должны прийти к пониманию, что боль — это возможность для роста, если мы используем ее для обучения и самопознания. Но если мы игнорируем ее, она превращается в оковы, которые не позволяют нам двигаться дальше. Здоровые люди умеют превращать боль в опыт, а негатив — в стимул для развития. Прощение становится намного проще, когда мы умеем правильно анализировать свои мысли, чувства и убеждения, особенно в сложных ситуациях, касающихся других людей и самих себя. Но когда нас глубоко ранят, разум словно затуманивается, и мы видим лишь очевидные вещи. Легко обвинять других в своих бедах и думать, что все плохое происходит только из-за плохих людей и обстоятельств. Это ловушка мышления, в которой мы можем застрять на годы. Наши переживания формируют наши представления о мире, а те со временем превращаются в убеждения. Эти убеждения, в свою очередь, влияют на то, что мы видим. Наши глаза могут видеть реальность, но только если представления о реальности не искажены негативным опытом. Например, вы заметили на своей кухне пыльный катышек. Если вы никогда не видели в доме мышь, вы просто подумаете, что это пыль. Но если однажды увидите мышь, ваш мозг будет интерпретировать похожие объекты как мышь, даже если это всего лишь пыль. И вот вы уже вопите, взгромоздившись на табурет, и звоните человеку, который избавляет ваш дом от грызунов, в дикой панике из-за пыльного катышка. Наши переживания формируют наши представления о мире, которые со временем превращаются в убеждения. Эти убеждения, в свою очередь, влияют на то, что мы видим. То же самое происходит и с другими ситуациями. Эмоции и переживания могут влиять на наше восприятие, заставляя видеть мир в искаженном свете. Когда мы что-то видим, наш мозг, опираясь на прошлый опыт, достраивает картину порой незаметно для нас самих. Физическое зрение — это не только запечатленные глазом образы, но и наша интерпретация основанные на личном восприятии. И это справедливо не только для внешнего мира, но и для мира чувств. В отношениях нас сопровождают как радостные, так и болезненные моменты. Мы формируем представления о себе и других, которые, подобно фильтрам, влияют на наше восприятие. Эти представления не просто заполняют пробелы, они активно формируют нашу реальность. Я могу предположить, что пережитое мной могло случиться и с вами. Пока вы исследовали свою историю, возможно, некоторые ваши убеждения начали меняться. Возможно, вы уже видите некоторые события под другим углом и задаетесь вопросом, что теперь с этим делать. Возможно, вы осознаете, что некоторые ваши представления искажали реальность, причиняя боль вашим отношениям. Может быть, вы почувствовали токсичное влияние. И вот здесь мы подходим к одному из самых важных шагов. Исправляем наши точки восприятия. Это глубокий и длительный процесс. Он требует времени, терпения и личного сострадания. Мой опыт исцеления состоял из трех этапов. Боль, принятие и обретение новой перспективы. Боль — это поиск слов, чтобы выразить случившееся и свои чувства. Именно это я и делала, собирая воедино разрозненные моменты своей истории. Принятие — это признание, что произошедшего уже не изменить. Свершилось, что свершилось, и этого не исправить. Так я соединяла точки в единое целое. И увидев связи между событиями, я обрела новую перспективу, которая помогла исцелить некоторые раны. Впереди еще много пустых страниц, каждую нужно будет заполнить. Именно поэтому важно, как я буду двигаться дальше и как пронесу прошлое в будущее. Я не могу изменить прошлое, но я могу выбирать, во что верить сейчас и как этот опыт изменит меня, к лучшему или к худшему. Мне было необходимо признать свою глубокую обиду во всех ее проявлениях, со всеми конкретными примерами, которые можно было вспомнить. Я должна была назвать эту боль, определить, кто ее причинил, рассказать историю случившегося, как она возникла, а затем сформулировать новый рассказ для себя, исходя из пережитого, и задать себе важные вопросы. Что я сейчас думаю о человеке, который меня обидел? или о людях, с которыми у меня похожие отношения? Что я могу сказать о себе? Что я думаю о других людях, свидетелях случившегося или немых наблюдателях? Как я представляю мир после пережитого? Для меня было важно переосмыслить произошедшее и свои представления о каждом, кто был вовлечен в эту историю. Но еще важнее, отвечая себе на эти вопросы, я смогла увидеть, что именно нужно изменить в себе для более здоровой реакции на различные ситуации в будущем. Если мы не проходим через этот процесс и видим мир только в темных тонах, нам будет сложно освободиться от прошлого и двигаться дальше. Ведь невозможно идти по жизни, не собирая эмоциональные сувениры. Мы либо бережем здоровые убеждения, либо храним файлы с доказательствами былых обид уликами, подтверждающими несправедливые поступки. Эти улики, если их не проработать, превращаются в скрытую боль и обиду, которые тянут назад и искажают наше восприятие. Решая исцелить свои точки понимания, мы не меняем прошлое, а пересматриваем свои сувениры, выбираем, что оставить себе – бесполезные доказательства или здоровые убеждения. Часто в ситуациях, когда с нами поступали несправедливо, мы не могли повлиять на случившееся, но в наших силах повлиять на то, как мы пойдем дальше. Приведу пример из своей жизни. Я размышляла о людях, которые были частью моей истории, и пыталась сопоставить каждому из них сувенир. Так мне удалось заметить свои физические и эмоциональные реакции при упоминании их имен. Я задавала себе такие вопросы. Я вздрагиваю, закатываю глаза, чувствую, как учащается пульс, сжимаю челюсти, тяжело вздыхаю. Меня раздражает, когда у них в жизни все хорошо, и я считаю это несправедливым. Я радуюсь их неудачам, потому что они получили по заслугам. Я мечтаю об отмщении, желая предъявить все доказательства их вины. Рассказывая свою историю другим, я стремлюсь убедить их в своей правоте и вызвать сочувствие. Если этот человек остается частью моей жизни, я всегда жду от него худшего. Легко ли обидчику или людям, которые напоминают мне о нем, задеть, расстроить или вывести меня из себя? Или я признаю, что мне было трудно, но сейчас я чувствую покой и умиротворение. Могу ли я искренне сочувствовать им, когда они сталкиваются с трудностями? Могу ли я спокойно реагировать на их успехи? Стремлюсь ли я помочь другим людям, оказавшимся в подобной ситуации? Вижу ли я в других людях хорошее? Я ищу в прошлом уроки, а не обиды? Пытаюсь ли я понять, какую боль мог испытывать человек, который меня обидел? Могу ли я посочувствовать ему? Могу ли я проявить доброту к человеку, который поступил со мной несправедливо, даже устанавливая необходимые границы? И, пожалуй, самые важные вопросы, которые помогли мне переосмыслить свою историю и увидеть ее под другим углом. Есть ли в этой истории что-то хорошее, на чем я могу сосредоточиться? Если я решу простить и отпустить обиды, что хорошего из этого выйдет? Какие положительные качества могут во мне раскрыться, если я перестану цепляться за прошлое? В конце концов, я пришла к пониманию, что не бывает бессмысленных страданий. Как бы ни было тяжело, из любого опыта можно извлечь урок и стать сильнее. Помня об этом, я задала себе такие вопросы. Какой я могла бы стать, если бы исцелилась от этих ран? Как эта боль может сделать меня лучше, а не хуже? Что я извлекла из этой ситуации, чего не получила бы при иных обстоятельствах? Когда я отвечала на эти многочисленные вопросы, мои ответы далеко не всегда были четкими и однозначными. Мои записи в дневнике не были такими упорядоченными, как бухгалтерские отчеты, или ясными, как фотографии. Скорее они напоминали абстрактные образы, состоящие из слов, которые вряд ли могли что-то значить для людей. Целью этих записей было помочь мне понять себя и изменить свое восприятие, чтобы двигаться вперед. И вы можете сделать то же самое. Возможно, ответы на эти вопросы не придут сразу. Откровенные мысли могли приходить внезапно в самые неожиданные моменты. Когда вы слушаете чью-то историю, смотрите фильм или читаете книгу. В любой миг, когда вы почувствуете, что поняли что-то важное, записывайте свои мысли. Будьте честными с собой. И почаще проверяйте канарейку в своей угольной шахте, чтобы проследить, не начали ли ваши слова обвинять других или возвращаться к пережитой боли. В процессе выполнения этого упражнения я стала понимать, что начинаю зацикливаться на своей беде, вместо того, чтобы анализировать ситуацию и искать пути исцеления. Когда в моих записях появлялись нездоровые мысли и чувства, похожие на обвинения, а не на попытку разобраться в произошедшем, я старалась честно описывать свои чувства, находить в себе смелость останавливать негативные мысли, даже если приходилось говорить себе «стоп», обсуждать свои переживания с доверенными людьми и психологом, чтобы увидеть ситуацию под другим углом, искать вдохновение и поддержку в книгах, которые помогали мне понять и принять произошедшее, прорабатывать проблему до тех пор, пока не находила более здоровый способ смотреть на случившееся и рассказывать свою историю. Как я уже говорила, это не то упражнение, которое можно выполнить за пару часов или даже пару дней. Возможно, вам захочется возвращаться к этой главе снова и снова, сколько потребуется. Чтобы оказаться там, где мы сейчас, нам потребовалось время. И потребуется не меньше, чтобы исцелиться, и обрести здоровую перспективу. Не нужно торопить себя. Важно прочувствовать все свои эмоции. Необходимо осмыслить произошедшее. Необходимо дать себе время, чтобы пережить и разобраться во всем этом. И самое главное, быть здесь и сейчас, позволить себе прожить этот процесс до конца. Я выделила для себя несколько ключевых предложений, которые повторяла в моменты зацикленности, или бесконечного блуждания по своей обиде. Мне хочется, чтобы вы прочли это вслух, как свое личное заявление. Я не всегда могу увидеть, что там внутри моего сердца, но могу услышать то, что из него выходит. Мне не нужно бежать прочь. То, что я ищу, невозможно найти где-то там. Мне не нужно уходить в изоляцию. Иногда негативные мысли звучат громче всего, когда рядом нет других голосов, способных помочь мне ее распознать. Мне не нужно притуплять чувства. Путь к исцелению невозможен под анестезией. Я ближе всего к свободе, когда мои чувства достаточно сильны, чтобы привлечь мое внимание. Исцеление ⁇ это когда я позволяю сильным чувствам указывать мне путь к источнику проблемы. И когда с ними должным образом работают, они уступают место надежде, покою и радости, что способно провести нас дальше. Мне не нужно молчать о том, что я пишу в своем дневнике. Слова, которые я пишу, открывают мое сердце. Я не всегда могу увидеть, что там внутри, но могу услышать, что из него выходит. Все это полезно. Эта работа стоит того. Существует исцеленное «я», которое ждет возможности и готова проявиться. Я способна отказаться от собранных мною доказательств. Доказательства лишь удерживают меня в ловушке, там, где возникла боль, поэтому я продолжаю снова и снова ее испытывать. Я отвергну искушение лелеять свои обиды и перестану думать, что мне никто не поможет. Когда мне понадобится помощь, а не побег, я буду искать поддержку. Новый взгляд — это то, что я ищу и что вынесу из этого всего. Я собрала все фрагменты, соединила их воедино, исправила ошибки. Теперь я принимаю решение верить в лучшее. Я не жертва. Я — исцеленная женщина, празднующая победу. Дорогой друг, пока вы продолжаете слушать главы этой аудиокниги и возвращаться к этому разделу, я хочу поделиться с вами несколькими мыслями, которые могут помочь вам в этом путешествии к исцелению. Сегодня — тот день, когда вы начинаете освобождаться от всех разочарований, страхов, полуправды и лжи, в которую вас пытаются заставить поверить. Отделите истину от лжи. Не нужно приукрашивать свои слова, чтобы выглядеть лучше. Выскажите все, что у вас на сердце, откройте свои записи и изучите доказательства, не чтобы обвинять других, а чтобы увидеть все в истинном свете. Позвольте себе понять, чему вам нужно научиться, и возьмите эти уроки с собой. Но не используйте свою боль как оружие против других. Вы не одиноки в своей борьбе. Многие люди проходят через подобные испытания. Не позволяйте обидам и доказательствам держать себя в плену прошлого. Они не помогут вам исцелиться и двигаться дальше. Представьте, что вы сидите посреди руин разрушенного здания, и отказываетесь убрать хотя бы один обломок. «Нет», — кричите вы, — «я должен держаться за это разбитое стекло и эти сломанные кирпичи». Но доказательство — это лишь свидетельство того, что было. Признайте это, уберите мусор, и тогда на этом месте вырастет что-то новое и прекрасное. Эти собранные вами доказательства — не сокровище, не сувенир, свидетельствующий о том, каким трудным был ваш путь и не ваше тайное оружие справедливости. Это мусор. Хоть вы и верите, что они защищают вас и делают ваш мир лучше в действительности, они уродливы и опасны. И в них нет ничего, что исцелило бы ваше сердце. Пора назвать их своими именами и начать расчищать. Вы можете забрать из куч этого мусора все, что уцелело, не разбившись. Не все так уж ужасно внутри файлов вашей памяти. Вы должны стать достаточно пустым, чтобы измениться, превращаясь из скорбящего в принимающего. Есть новое, которое нужно найти. Новое исцеление, которое вы обретете, будет замечательным. Но оно, скорее всего, не даст вам ответов на вопрос, почему случилась вся эта боль. Примирение с прошлым не означает, что ты когда-нибудь сможешь осмыслить случившееся. К счастью, есть нечто большее, чем ответы. Чтобы вам стало лучше, не обязательно знать ответ на вопрос «почему». Почему человек обидел вас, почему он неверно вас понял, почему он вас предал, почему он вас не любил, не защитил или не остался с вами, когда вы в этом нуждались. Скорее всего, его причины тесно связаны с собственной болью. У него свои сердечные травмы и душевные метания. Возможно, он сам до конца не знает все причины, подтолкнувшие его к тем решениям, которые он в итоге принял. Поиск ответа на вопрос «почему» не исцеляет, если сам ответ не ведет к пониманию. Может быть, он любил вас слишком сильно или недостаточно. Может, его сердце было закрыто, очерствело или оказалось чересчур хрупким. Мягкие сердца не бьют и не унижают других, но разбитые часто ошибаются и выбирают не тот путь. Они обижают, ранят, говорят не то, что хотят, причиняют боль другим, даже не желая этого. И все это щит от внутренней хрупкости. Я знаю, как вам больно, потому что сама прошла через все это, обижала и была обиженной. И мне жаль, что вам причинили такую боль. Я не знаю, почему тот человек поступил именно так или ушел. Возможно, он не мог дать вам то, в чем вы нуждались или сам нуждался в исцелении. Но важно понять, что его уход не ваша вина. Вместо поиска ответов на вопрос «почему?», сосредоточьтесь на своем исцелении. Пока вы ждете от него действий, вы зависите от него и его действий, которые могут никогда и не случиться. Но вы можете двигаться дальше, исцелиться, освободиться от боли. Это ваше право и ваша ответственность. Никто не может заставить вас освободиться, но вы можете сделать это сами, если позволите себе прожить боль, осмыслить произошедшее и поделиться своими чувствами. Исцеление в ваших руках. Эмоциональное исцеление не цель, которую нужно достичь, а скорее новый образ мышления, который вы выбираете. Это значит допустить, что, возможно, вы ошибались в своих суждениях. Всегда есть другой путь. Другое место для парковки. Более полезный урок. Путь вперед к лучшему будущему. Мы можем ценить прошлое, но не зацикливаться на нем. Мы извлекаем уроки, которые ослабляют боль и напряжение от сопротивления тому, что уже произошло. Когда вы отпускаете боль и прощаете обиды, то получаете ценный дар. Новый взгляд. Когда вы сосредотачиваетесь на приобретенном за это время, новом характере эмоциональной зрелости, способности помогать другим, это и есть исцеление. Новый взгляд принесет вашему сердцу и разуму чувство возрождения и уверенности в собственных силах. Не сдавайтесь, идите вперед и забудьте о доказательствах. Доказательства не помогут вам. Обвинения не исцелят. Попытки цепляться за обиды лишат вас всего прекрасного. Отпустите их. Доверьтесь жизни. Вы можете в это поверить и продолжать свой путь к исцелению. Ваше сердце исцелится, и вы почувствуете себя свободными.